Глава 63. Два в одном. Победа и падение. Принц Абадон, который опять больше созерцает, чем делает. Лилиан смотрела на мать так, как, наверное, целые поколения ее прабабок взирали на демиургов. То есть, как родитель на капризного ребенка, начавшего истерику и не имеющего представления, как ее закончить. В общем, с усталостью и жалостью. Когда не можешь решить, то ли потянуться за ремнем, то ли пообещать игрушку. Откуда в этом взгляде взялась теплота, Рид понимать отказывался. Но не было ускользающей причин хорошо относиться к Делли. Эмоции Вив еще более на виду. Во-первых и во-вторых, она переживала за него. В-третьих, стеснялась. Что стало свидетельницей столь неприкрытой слабости? Демиургов представляли чуть ли не богами, а тут зрелая женщина, пусть и с нераскрывшимся потенциалом, и все равно одна из самых сильных демониц в Аду, и ведет себя как злодейка из детской сказки. Рит вздохнул. Никто не заботился о том, чтобы мама взрослела. Не оказалось ни рядом тех, кто учил бы подавлять порывы. Наоборот. Ее поместили слишком близко к трону и потворствовали тому, чтобы болезненные фантазии расцветали буйным цветом. Однако сейчас неподходящий момент, чтобы рассуждать здраво. У него еще будет время определиться со своим отношением к родителям. Было бы идеально, чтобы оба выжили. Рукой, которую продолжал держать за спиной, Он проверил, что Захарий до последнего перышка поместился в пространственном кармане. Судьба Белого Ворона заботила его меньше, потому что Сатанил наверняка перестраховывался при помощи двойников. Чтобы его уничтожить, надо схватиться с владыкой у трона или на последнем рубеже, на подступах к горнилам. Абадон кожи ощущал, как вакуум вокруг них потряхивало от напряжения. Хрупкое убежище, где веками скрывались женщины, вот-вот разрушится полностью. Рядом ударялись потоки сырой магии и нехотя отскакивали. Они упорно ищут тонкое место и рано или поздно добьются своего. Лилиан замерла в двух шагах от Деллы. Демиургиня почти слилась с пламенем и теперь в огне разве что угадывались ее очертания. Справа от себя он увидел гостью. которая является без предупреждения, Марену. Смертушка сменила извечный серый балахон на ярко-алую шелковую тунику и уселась на высокий барный стул, такой же призрачный, как и она сама. Она приветливо помахала Риду. «Я же тебе говорила!» Ее глаза светились так, что не нужны были слова. Произнесла она совсем другие. Виновата ваша иррациональная привязанность, твоя и твоей аномальной подружки. Нужно уметь прощаться с прошлым. Если бы не вы, то эта полость, она обвела рукой вокруг, стала бы для них могилой. Ну и по инерции несколько ближайших миров по цепочке обратились бы в пустыню. Тебе идет этот цвет. Мысленно поздравил ее Абадон. «Только чему ты радуешься?» «Катастрофа этого масштаба перевернет все с ног на голову даже здесь. Тебе не хватит энергии переработать такое количество эфирного материала, и ты погибнешь, если можно так и выразиться». От вынужденного бездействия у него покалывало пальцы. а центра ладони жгло так, будто туда воткнули ледяные иглы. Рид сдерживал себя изо всех сил. Эту историю начала его мать, и обеспечить минимальные потери сможет только она. Я, как и все остальные в Немирье, жду от тебя чуда, демон. Иначе зачем тебе такие огромные крылья? Да и когда еще будет возможность надеть вечернее платье? Чедвик переключился с Марены обратно на маму. Та уже сообразила, что уничтожающий огонь. Пылает сам по себе и больше ей не подчиняется. Он вобрал всю ее силу, и теперь оба зашли в тупик. Огню для продолжения роста следовало искать новый источник. И Делли, чтобы восстановить контроль над ним, требовалось усиление. Дотянуться до кристалла, лежавшего у ее ног, она больше не могла. Сердце пепла, которое впитал в себя энергию тысяч миров, вдруг оказался бесполезным. Помоги! Прошептала она, обращаясь к Чедвику. Это же ради тебя! На его лице не дрогнул ни один мускул. Принц медленно закрыл глаза, что тоже являлось знаком отрицания. Тогда Делла, не глядя на него, рухнула на колени и трясущейся рукой потянулась к камню. Ее опередила Лилиан, выскочившая вперед. Ускользающая схватила сердце и опустила его на голову госпоже, которая как раз покинула пределы огненного круга. «Иногда везение заключается в том, что ты берешь судьбу в свои руки. Ну нет здесь ни сильных ветров, ни подходящих кочек, чтобы запнуться». Короткая лекция явно предназначалась для Вив. Удар вышел идеальным, она отключилась ровно на полчаса. «Потом даже голова болеть не будет». Вивьен целиком показалась из-под тени. «Значит, опасность миновала, раз его нереальная половина отпустила девушку». Та сразу бросилась к матери и повисла на ней. «А ведь на ее месте должен был быть и я», вздохнул про себя Рит. «Мне пора», подмигнула ему Марина. «Отправляйся на последнюю битву». И постарайся выжить, иначе все снова станет скучным. Мор будет случаться строго по расписанию. Кстати, тот вихрастый парнишка, что за тобой таскался, он не без перспективы. У него нет твоих данных, зато фантазии наверстает. Приводи его сюда при случае. Это же безобразие, что у тебя нет замены, и между нами и живыми больше никто не стоит. Чедвик не успел кивнуть ей на прощание. Удивительно, что она запомнила Джерри Синклера. Обычно сущности не воспринимают живых. Марина растаяла, хотя платье какое-то время продолжало висеть в воздухе. Ровно то же самое происходило и с погребальным костром, который мама возвела, чтобы выместить свой гнев и обиду. Он погас не то чтобы мгновенно, но через несколько минут от него остались лишь короткие тонкие язычки. Впрочем, исчезать это пламя не собиралось. Если присмотреться, оно колыхалось над трещиной с неровными краями. Что же, ему предстоит восстановить баланс. Сейчас крен касался практически каждого мира, а в тех, куда искажения еще не дотянулись, они сдетонируют еще быстрее. Наверстают упущенное. Его не учили этому, не написали инструкцию, как действовать, когда рушится мир. Рид видел трещину в загранье первый раз и знал, что ее здесь просто не должно быть. Медлить нельзя. Принц встал двумя ногами в почти потухший костер, и он зашипел, как будто туда опрокинули ведро воды. В этот момент его бесовка вскинула голову. Тень покинула ее полностью. Так резко, что из груди выбило воздух. «Нет, ты не уйдешь без меня, ты не...» «Успел», — подумал Чедвик, проваливаясь в неизвестность. И в этот момент ему в предплечье вцепились две маленькие сильные ручки. Тень застонала так, что в нем отозвалась каждая косточка.